Кисинген, 4 августа 1879 года. «Ваше Величество весьма осчастливили меня милостивыми словами, коими вы меня удостоили в высочайшем вашем письме от 29 числа минувшего месяца. Особенно благодарен за то, что Ваше Величество соизволили обратить внимание, какие препоны создаются партийными страстями купе с частными интересами на пути реформ, проектируемых союзными правительствами. В ближайшем будущем вряд ли получится, на мой взгляд, добиться большего в хозяйственных вопросах относительно содействия немецкому труду и промышленности. Придется дожидаться практического результата, того, чего уже получилось сделать. А результат этот не может быть четко осязаем даже в следующем году, так как принятое Рейхстагом решение замедлить введение возных пошлин снова дало за границей возможность заполнить немецкий рынок беспошлинными товарами. Благотворное влияние на повышение нашего материального благосостояния, ожидаемое нами, может сказаться лишь по истечению будущего года. Но в области финансов, думаю, уже в одно из ближайших заседаний Рейхстага придется возобновить попытку найти для союзных правительств новые источники дохода. Может быть, нынешние поступления и покрывают дефицит бюджета, но их недостаточно, чтобы осуществить реформы прямых налогов и оказать поддержку нуждающимся общинным управлением. В политическом отношении результат деятельности союзных правительств оправдывает мои ожидания, ибо с помощью соответствующих переговоров был нанесен решительный удар противной группировке и составу наших политических партий и фракций. Центр в первый раз принял положительное участие в законодательстве империи. Долго ли это продолжится, будет ясно в дальнейшем. Вполне возможно, что если соглашение с Папским престолом не состоится, эта партия вернется к своим прежним чисто отрицательным и оппозиционным позициям. Шансы на согласование с Римом, судя по внешним признакам, с минувшего года не сильно возросли. Пожалуй, некоторую надежду дает то, что папский нунций Якобини официально заявил послу принцу Рейсу о желании начать переговоры, на что он уполномочен Римом. Насколько значительны эти полномочия, мне пока неизвестно, но, согласно желанию нунция, я изъявил готовность встретиться с ним в Гаштейне и все обсудить. «Я надеюсь, что в результате последней сессии Рейхстага национал-либеральная партия пустится навстречу своему расколу на монархическое и прогрессистское, то есть республиканское крыло. Усилия бывшего президента фон Форкенбека подчинить законодательную власть империи непосредственному контролю Немецкого союза городов и зажигательные речи Ласкера и Рихтера в адрес неимущих классов так обнажили революционные тенденции этих депутатов, что сторонники монархического строя политически не могут более иметь с ними ничего общего. Проект Союза Городов с его постоянным комитетом при Рейхстаге разработан по образцу созыва в 1792 году федератов из французских провинциальных городов. Это начинание не встретило никакой поддержки в немецком народе, но она демонстрирует, что в наших прогрессистских депутатах есть что-то от депутатов конвента. Застрельщики революции вербуют у нас в основном из ученого пролетариата, которым Северная Германия богаче южной. Они ученые, высокообразованные господа, у них нет недвижимого имущества, нет профессии или определенных доходов. Они живут либо на жалование, получаемое на государственной или муниципальной службе, либо же на заработки в прессе, обычно занимаясь тем и другим одновременно. В Рейхстаге их больше половины депутатов, хотя среди избирателей число их не превышает ничтожного процента. Именно эти господа создают фермент революционного брожения и возглавляют прогрессистскую и национал-либеральную фракцию и прессу. По моему мнению, расколы в их партии есть значительная задача консервативной политики, а реформа хозяйственных интересов творит ту почву, на которой правительства постепенно могут приблизиться к достижению этой цели. Почтительнейшее благодарю, Ваше Величество, за высказанные Вами всемилостивейшие пожелания относительно благополучного исхода моего лечения, которое, судя по всем признакам, так же, как и в прошлые годы, принесет пользу моему здоровью, сильно поколебавшемуся этой зимой. Успеху лечения много содействует удобства, коими я пользуюсь благодаря милостивому вниманию Вашего Величества и которые дают мне возможность дышать целебным воздухом окрестных лесов. Превосходные лошади придворной конюшни Вашего величества дают мне возможность посещать прелестные окрестности Киссингена, а это особенно приятно, ибо с годами ходить становится труднее. Прошу Ваше величество милостиво принять мою нижайшую благодарность за то удовольствие и отличие, коих я тем самым удостоен. Фон Бисмарк. Киссинген, 7 августа 1879 года. Зная, как живо Ваше величество интересуется ходом наших переговоров с Римом, я осмеливаюсь представить прилагаемые при копии ниже следующих документов. Первое. Письмо Папы к Его Императорскому Величеству от 30 мая. Второе. Ответ на это письмо от 21 июня. Третье. Письмо Папы к Его Императорскому Величеству от 9 июля, которое остается пока без ответа. Фон Бисмарк. «Любезный князь, шлю вам горячую благодарность за ваши доставившие мне большое удовольствие письма от 4 и 7 числа сего месяца, в которых вы сообщаете мне так много интересного о точке зрения партии и о состоянии римских дел. Ваши переговоры с Римом уже увенчались успехом, так как заметное улучшение наших отношений с римской Курией оказало решающее влияние на партию Центра и содействовало удачному завершению вашей финансовой реформы. Пусть и в других отношениях ваши энергичные попытки создать большую консервативную партию увенчаются успехом. Я искренне желаю, любезный князь, чтобы здоровье и силы дали вам возможность осуществить ваши великие и столь важные дела. Поэтому мне было весьма приятно узнать из вашего письма, что ваше лечение в Кисингене обещает отличные результаты. Будьте уверены, любезный князь, в совершенном уважении и доверии, с коими я по-прежнему остаюсь вашим искренним другом. Берг. 18 августа 1879 года. Людвиг. Любезный князь фон Бисмарк, вы были столь отзывчивы, сообщив мне в письме от 28 апреля ваше предписание на имя принца Рейса от 22 сего месяца по церковному вопросу. Я с большим вниманием ознакомился с его содержанием и выражаю вам за его присылку мою горячую признательность, пребывая вашим искренним другом. Мюнхен, 2 мая 1880 года. Людвиг. Любезный князь фон Бисмарк, Я с большим интересом ознакомился с проектом церковного закона, который должен быть внесен в прусский Лантаг, и горячо благодарю вас за то, что вы его прислали с приложением столь ясного изложения обстоятельств. К моему искреннейшему огорчению вы прибавили к нему, любезный князь, сообщение о вашем намерении отойти от дел. Вы знаете о моем искреннем уважении и безусловном доверии к вам, и поэтому поймете, как было бы мне тяжело, если бы вы исполнили ваши намерения, Если условия в Рейхстаге и не всегда складываются так, как хотелось бы, однако же, любезный князь Союзный Совет всегда с непременной готовностью поддержит вас на основе федеративного принципа имперской конституции. Мое правительство, никогда не отходящее от этого принципа, всегда было проникнуто помогавшим ему сознанием, что оно работает заодно с вами, с человеком высокой политической проницательности и деятельности, которого Германия обязана своим вновь возникшим величием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 Примите вновь, любезный князь, уверение в исключительном уважении, с коим пребываю вашим искренним другом. Замок Берг, 17 мая 1880 года. Людвиг. Любезный князь фон Бисмарк. С глубокой признательностью я отвечаю на ваше письмо от 9-го сего месяца, приложение к которому было для меня столь увлекательно. Я высоко ценю ваши сообщения в отношении их ценного содержания, и как знак вашего любезного внимания, и с удовольствием ожидаю их продолжения. «Как мне передавали, вы вскоре приедете в Киссинген. Вы знаете, любезный князь, сколь искренне теплые пожелания вашего благополучия, которые я храню в своем сердце. Их осуществление всегда будет для меня величайшим счастьем, ибо с подлинным почтением и величайшей благосклонностью пребываю всегда вашим искренним другом». Замок Берг, 15 июня 1880 года. Людвиг. Любезный князь.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 «Примите, любезный князь, вместе с вашим близким уверением в искренней моей благосклонности и глубоком почтении, с коим остаюсь всегда вашим искренним другом». Берг. 1 сентября 1880 года. Людвиг. «Любезный князь, благополучное завершение вашего лечения в Киссингене исполнило мои самые искренние пожелания, и я надеюсь, что необходимый отдых успокоит также неврологические боли, которые вас все еще не оставляют, как я с большим огорчением узнал из вашего письма». Я прочел живейшим вниманием описание внутреннего и внешнего положения, которое вы изложили в вашем столь дорогом для меня письме. Я восхищен величием вашей деятельности в той и другой области. Меня радуют и ваши виды на поддержание мира и решительность, с какой вы отражаете притязание ввести господство парламентского большинства, притязания, которые сегодня имеют место и в Баварии, хотя и с другой стороны. Я постараюсь, чтобы цель, к которой они стремятся, которая несовместима с монархическим принципом и может вызывать только бесконечные волнения и неудовольствие, осталась недостигнутой. С величайшим вниманием ожидаю предстоящих выборов. Если даже исход выборов приведет к нежелательным следствиям, я все же убежден, что вы со свойственным вам упорством сумеете разработать такие финансовые и хозяйственные основы, необходимые для того, чтобы обеспечить благосостояние немецких государств и в особенности для того, чтобы сделать положение рабочих более сносным. Вы уверенно можете рассчитывать на искреннее содействие моего правительства. С другой стороны, любезный князь, я твердо уверен, что проводя свои обширные планы, вы будете исходить из федеративного принципа, на котором строится империя и самостоятельность отдельных государств. Меня весьма обрадовало известие, что вы находитесь в пределах Баварии. Надеюсь, что вы еще много-много лет будете посещать мою страну и шлю вам, любезный князь, вместе с самыми искренними моими пожеланиями на будущее,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 и на которые я всегда вполне рассчитываю. Искренне желаю вам во время пребывания в Арцене хорошо отдохнуть и насладиться хорошей погодой, чтобы вы, пользуясь хорошим здоровьем, могли приступить согласно вашему желанию к выполнению ваших великих проектов. Посылая вам и вашей семье привет, остаюсь, любезный князь, с особым почтением вашим искренним другом. Берг, 27 августа 1881 года. Людвиг. Любезный князь. Драгоценное письмо, которое вы были так любезны прислать мне из Киссингена, доставило мне большую радость. Принося вам, любезный князь, глубокую благодарность за предоставленные в нем пожелания к вдвойне для меня торжественному дню, я не хочу упустить случая сказать вам, что я прочел с величайшим интересом приложенную к вашему письму записку о нынешних политических делах. К величайшей моей радости я вывел из нее заключение, что теперь нет серьезных примет, которые дали бы основания опасаться в ближайшем будущем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 От всей души желаю вам скорейшего восстановления сил и здоровья, дабы Германия долго еще пользовалась чувством безопасности, какое внушает ей доверие к энергии и проницательности ее великого государственного мужа. Вместе с тем, возобновляю уверение в подлинном восхищении и неизменной благосклонности, которое я всегда питаю к вам, любезный князь. Посылаю вам искренний привет и пребываю навсегда вашим искренним другом. Замок Берг, 2 сентября 1883 года. Людвиг. Любезный князь фон Бисмарк, я имел радостью получить ваше письмо от 19 числа сего месяца. Горячо признателен вам, любезный князь, за ваши сообщения и за приложенные к ним документы Санкт-Петербурга. С тем и другим я знакомился с живейшим интересом, с каким я отношусь ко всему, что вы мне посылаете. Конечно же, отраднее всего было для меня известие, что вы понемногу поправляетесь. От души желаю, чтобы здоровье ваше вполне восстановилось. Это даст мне надежду, что, освежившись и восстановив силы, вы снова сможете всецело посвятить себя вашему высокому призванию государственного деятеля. Тогда я спокойно ожидаю дальнейшего хода политической жизни. Что касается отношений Германии к России, то я с радостью заключаю со слов генерала фон Швейница, что нет причины сомневаться в искреннем миролюбии русского императора и его главного министра». Этот успокоительный факт в связи с согласием, укрепившимся к счастью между Германией и Австрией и теперь, по вашим словам, вполне обеспеченным, что меня искренне радует еще более утверждает во мне веру в дальнейшее укрепление мира. Примите, любезный князь, вместе с моими неподдельными пожеланиями полнейшего выздоровления, уверения в особом уважении, с каким я остаюсь вашим искренним другом. Людвиг. Эльмау, 27 сентября 1883 года. Когда Вильгельм получил это письмо, он был уже свободен от повторенных в нем аргументов благодаря Гаштейнскому договору от 14-20 августа 1865 года. 14-20 августа 1865 года в Гаштейне, курорт в Австрии, между Пруссией и Австрией была заключена Конвенция разделе управления герцогствами Шлейзвик и Гольштейн, приобретенными по мирному договору с Данией от 30 октября 1864 года. По этой конвенции Шлезвик поступал в управление Пруссии, а Гольштейн – Австрии. Город Киль был превращен в союзную гавань. Небольшое герцогство Лауенбург отходило во владение к Пруссии, уплатившей за него Австрии 2500 датских риксдаллеров. С какими препятствиями мне еще пришлось столкнуться во время переговоров, предшествовавших этому соглашению? Какую осмотрительность нужно было соблюдать, показывает следующее мое письмо к Его Величеству. Гаштейн, 1 августа 1865 года. Всемилостивейший король и государь. Вы, Ваше Величество, великодушно простите меня, если быть может, преувеличенное попечение об интересах высочайшей службы принуждает меня вернуться к сообщениям, которые Ваше Величество только что милостиво сделали мне. Мысль о разделе даже лишь управления герцогствами, если бы они узнали в августенбургском лагере, вызвала бы сильнейшую бурю в дипломатических кругах и в прессе. Здесь увидели бы начало неминуемого раздела и не засомневались бы, что те части страны, которые отойдут под управление Пруссии, будут потеряны для Августенбурга. Как и Ваше Величество, я считаю, что Ее Величество Королева будет держать эти сообщения в тайне. Но если вдруг из Коблинца намекнули на что-либо подобное королеве Виктории в расчете на родственные отношения, кронпринцу с супругой точно так же в Эймаре или в Бадене, то уже один факт, что тайна не была бы нами сохранена, как я обещал графу Бломе, вызвал бы недоверие императора Франца Иосифа и привел бы к провалу переговоров. Дочь английской королевы Виктории, тоже Виктория, была с 1858 года замужем за сыном прусской королевы Августы, кронпринцем Фридрихом, будущим королем Пруссии и императором Германии Фридрихом III. Граф Густав Бломе, годы жизни с 1829 по 1906, австрийский дипломат в 1865 году вел переговоры и участвовал в заключении Гаштейнской конвенции. «А за этим провалом должна почти неминуемо последовать война с Австрией. Соблаговолите, Ваше Величество, приписать не только моему попечению об интересах высочайшей службы, но и моей преданности, лично Вашей высочайшей особе мою уверенность, что Ваше Величество с иными чувствами и с более чистым сердцем решилось бы на войну с Австрией, если бы неотвратимость ее вытекала из самой природы вещей и монаршего долга. Дело бы обстояло по-другому, если бы осталось опущение, что преждевременная огласка возможного решения удержала императора от согласия на последнюю приемлемую для Вашего Величества меру. Возможно, моя забота нелепа, но даже если бы она была справедлива и Вы, Ваше Величество, не пожелали бы с ней считаться, Я счел бы, что Бог направляет сердце вашего величества, и не менее радостно нес бы мою службу. Но для успокоения совести я бы почтительнейше представил на усмотрение вашего величества, не прикажете ли вы мне вернуть телеграммой Фельдъегера из Зальцбурга? Внешним предлогом могла бы служить министерская почта, а завтра вместо этого курьера мог бы своевременно отправиться другой или тот же самый. «Копию того, что я телеграфировал Вертеру относительно переговоров с графом Бломе, всеподданнейше прилагаю». Барон Карл Вертер, годы жизни с 1809 по 1894, прусский посланник Вене, был уполномоченным Пруссией при заключении Вене 30 октября 1864 года мирного договора между Австрией и Пруссией с одной стороны и Данией с другой. «Я почтительнейше полагаюсь на испытанную милость вашего величества с надеждой, что если вы не одобрите моих опасений, то припишите их искреннему стремлению служить не только из чувства долга, но и ради личного удовлетворения вашего величества. С глубочайшим благоволением до последнего вздоха остаюсь вашего величества всеподданнейший фон Бисмарк». Король написал на полях. «Согласен». Я упомянул об этом деле, потому что за последние 24 часа о нем больше не говорили. Я счел, что оно уже не принимается в расчет после того, как случился фактический раздел и вступление во владение. Моим письмом королеве я стремился понемногу подготовить переход к вступлению во владение, которое возникло бы постепенно из административного раздела. Впрочем, я смогу изобразить это так и позже, когда действительно случится раздел владений, чему я все еще не верю так как Австрия должна этому слишком сильно воспрепятствовать после того, как она слишком далеко зашла в своих заявлениях в пользу Августенбурга и против присоединения, правда, одностороннего. В. 1.8.65. дробь Следующие письма ярче, чем мое описание, изобразят характерные черты императора. Берлин, 13 января 1870 года. Увы, я до сих пор забывал передать вам медаль в честь Победы, которая должна была бы быть прежде всего в ваших руках, поэтому припровожаю ее вам как свидетельство вашей всемирно-исторической деятельности. Ваш Вильгельм. В тот же день я написал королю. Светлейший король, всемилостивейший господин, приношу вашему величеству почтительнейшую и глубочайшую признательность за милостивое пожалование мне медали, в честь победы и за почетное место, предоставленное мне, Вашим Величеством, на этом историческом памятнике. Воспоминание событий, которое сохранится для потомков на этом отчеканенном документе, обретает для меня и для моих родных особое значение, благодаря милостивым строкам, коими Ваше Величество сопроводили пожалование. Если мое самолюбие находит высокое удовлетворение в том, что я удостоен донести свое имя до потомков под крыльями королевского орла, указывающего Германии ее путь, то для моего сердца еще более дорого сознание, что «С Божиим яснозримым благословением я служу потомственному монарху, к которому питаю чувство искренней любви и верности, и одобрение которого является для меня в этой жизни самой желанной наградой. Примите, Ваше Величество, выражение почтительной и неизменной преданности до гроба Вашего Величества покорный слуга фон Бисмарк». Берлин, 21 марта 1871 года. Сегодня открывается первый после восстановления германской империи германский рейхстаг. Тем самым начинается государственная деятельность последнего. История и судьбы Пруссии уже с давних пор указывали на событие, которое совершилось сегодня, когда она призвана встать во главе вновь основанной империи. Этим Пруссии обязаны не столько размерами, своей территории и своему могуществу, хотя и то, и другое одинаково возросли, сколько своей духовной зрелости и организации своей армии. В течение последних шести лет моя страна с поразительной стремительностью достигла того блестящего состояния, каким она пользуется сейчас. С этим этапом совпадает деятельность, к которой я призвал вас 10 лет тому назад. Весь мир убедился, насколько вы оправдали мое доверие. Вашим рекомендациям, вашей дальновидности, вашей неутомимой деятельности обязаны Пруссия и Германия, тем всемирно-историческим событиям, которые сегодня происходят в моей резиденции. Хотя награда за подобные деяния живет в вашей собственной душе, но все же я должен публично выразить благодарность Отечества и мою собственную. Возвожу вас поэтому в прусское княжеское достоинство с тем, чтобы оно переходило по наследству к старшему мужскому потомку вашей семьи. Я бы хотел, чтобы вы узнали в этом отличии вечную признательность вашего императора и короля Вильгельма». Берлин, 2 марта 1872 года. «Мы отмечаем сегодня первую годовщину заключения славного мира, одержанного нами ценой героизма и различных жертв, но только благодаря вашей дальновидности и энергии, приведшего к таким следствиям, которых никогда нельзя было ожидать». 2 марта 1871 года состоялся обмен ратификациями, оформившими предварительный мирный договор, подписанный 26 февраля в Версале Тьером и Фавром с французской стороны и Бисмарком со стороны Германии. Окончательный договор был подписан в городе Франкфурте-на-Майне 10 мая 1871 года. Еще раз от всего сердца повторяю вам сегодня искреннюю признательность, которая уже была публично выражена мною ранее в железе и благородных металлах. Не достает, однако, еще одного металла – бронзы, поэтому предоставляю сегодня ваше распоряжение сувенир из этого металла, при том виде того предмета, который вы принудили смолкнуть год тому назад. Я приказал предоставить вам на ваш собственный выбор несколько орудий, захваченных у противника, чтобы вы поставили их в ваших вотчинах на вечную память, об оказанных мне и Отечеству высоких услугах. Ваш искренно преданный и благодарный вам, Вильгельм. Коблинс. 26 июля 1872 года. «28 числа сего месяца вы будете справлять радостный семейный праздник, ниспосланный вам милостью Всевышнего». Имеется в виду серебряная свадьба. «Я не могу и не должен остаться далек от этого праздника и прошу вас и княгиню, вашу супругу, принять мое искреннее и горячее поздравление в честь этого счастливого дня. При всех благах, которыми одарило вас провидение, семейное счастье было для вас превыше всего». За это вы вознесете благодарственные молитвы ко Всевышнему. Но мои и все ваши благодарственные молитвы идут далее. Мы благодарим Бога за то, что Он послал вас в столь решающий момент в поддержку мне, и тем самым открыл моему правлению такие перспективы, которые далеко превзошли все, что может предугадать и постичь человеческий ум. Вы вознесете благодарность Господу и за то, что Он одарил вас возможностью совершить столь великие дела. Во время и после ваших трудов в домашнем кругу вы всегда находили отдых и покой, и это поддержало вас при воплощении в жизнь вашего тяжкого долга. Моя настоятельная просьба беречь и укреплять себя для этого призвания. Я был счастлив прочитать в письме, переданном мне графом Лендорфом, и услышать от него лично, что отныне вы будете думать больше о себе, нежели о бумагах. В память о вашей серебряной свадьбе вам вручат вазу, изображающую признательную борусия И пусть материал ее хрупок, но каждый осколок ее в будущем расскажет потомкам, чем Пруссия обязана вам за то, что вы подняли ее на высоту, на которой она ныне стоит. Ваш искренне преданный и благодарный вам король Вильгельм. Коблинц. 6 ноября 1878 года. За три месяца благодаря вашей мудрости, дальновидности и отваге, вам удалось отчасти возвратить Европе мир, отчасти сохранить его, а в Германии законным путем одолеть врага, который угрожал крушением всего государственного порядка. Если эти всемирно исторические события были осмыслены и оценены всеми благомыслящими людьми, которые воздали вам за них должное, и если и я имел возможность засвидетельствовать вам мою благодарность за первоиспомянутых событий за Берлинский Конгресс, то теперь я считаю долгом публично выразить вам мою благодарность также и за упорство, с которым вы защищали ваши правовые устои, закон, который я имею в виду и возникновение которого вызвано было прискорбным для моего сердца и ума событием, призван сберечь и обеспечить германским государствам, в том числе и Пруссии, их современный правовой уклад. Покушение Геделя 11 мая 1878 года и Нобелинга 2 июня 1878 года на жизнь императора Вильгельма I. «В знак моей благодарности за выдающиеся достижения, коих вы добились ради моей Пруссии, я перепровождаю вам присем украшения, составленное из знаков ее могущества – короны, скипетры и меча. Этот орден я приказал добавить к кресту Ордена Красного Орла, который вы постоянно носите». Меч свидетельствует о смелости и мудрости, с какими вы поддерживаете и оберегаете мой Скипетр и корону, да не спошлет вам проведение силы еще много лет отдавать ваш патриотизм на благо моего правительства, на благо Отечества. Ваш искренне преданный и благодарный вам Вильгельм. Берлин 1 апреля 1879 года. Увы, у меня нет возможности высказать вам мои пожелания к сегодняшнему дню устно. Ибо, хотя я и обязан выехать сегодня в первый раз, но я еще не могу подниматься по лестницам. Прежде всего, желаю вам здоровья, так как от него зависит всякая работа. Вы же проявляете ее ныне более, чем раньше. Это доказывает, что работа, в свою очередь, сохраняет здоровье. Да, продолжается же она и далеко ко благу Отечества, как в узком, так и в более широком смысле. Пользуясь этим днем, назначаю вашего зятя, графа ранцау советника миссии, так как считаю, что это должно доставить вам удовольствие. Посылаю вам на память об этом дне также копию портрета моего великого предка, великого Кюрфюрста, изображенного стоящим на Большом мосту. а души желаю, чтобы вы вместе с нами еще много лет праздновали этот день. Ваш признательный Вильгельм. На Рождество 1883 года император подарил мне изображение памятника в Нидервальде. К нему был прикреплен листок бумаги со следующей надписью. К Рождеству 1883 года, завершающий камень возведенного вами политического здания, празднество, имеющее особенно близкое к вам отношение, на котором вы, увы, не могли присутствовать. В. Берлин, 1 апреля 1885 года. Любезный князь, вся германская земля и народ чувствует искреннее желание показать вам в день вашего 70-летия Что память обо всем совершенном вами для величия Германии жива во многих благодарных сердцах. А я испытываю горячую потребность выразить вам сегодня, как глубоко я счастлив, что нация охвачена этим порывом признательности и почтения к вам. Я счастлив за вас, ибо это призвание воистину в высочайшей мере заслужено вами. Мне приятно видеть, что подобное настроение так широко распространено, ибо нация украшает в настоящем и усиливает ее вера в будущее. И если она возвращает дань уважения и прославляет заслуги своих государственных мужей. Участие в этом празднестве составляет для меня и для моего дома истинную отраду. Посылая вам картину про возглашение империи в Версале, мы хотим выразить вам чувство благодарности, одухотворяющей нас при этом, ибо она изображает один из величайших моментов в истории дома Гогенцоллернов, о котором нельзя упомянуть, не вспомнив о ваших заслугах. Вы знаете, любезный князь, что я всегда буду испытывать к вам величайшее доверие, самую искреннюю благосклонность и самую горячую благодарность. Впрочем, в настоящем письме я лишь повторяю то, что я уже много раз говорил вам. Картина же наглядно покажет отдаленнейшим вашим потомкам, что ваш император и король и его дом вполне сознавали, чем они вам обязаны. С этими мыслями и чувствами я заканчиваю это письмо. Благодарный и искренне преданный вам император и король Вильгельм. Любезный князь. 23 сентября сего года вы празднуете день, в который 25 лет тому назад я призвал вас в мое государственное министерство и вскоре передал вам главенство над ним. Выдающиеся достижения, которых вы добились на службе Отечеству еще ранее, при исполнении самых разнообразных и значимых поручений, дали мне право доверить вам эту наивысшую должность. История последней четверти настоящего столетия показывает, что я не ошибся, остановив свой выбор на вас. Вы являли... Яркий пример истинной любви к Отечеству и неутомимости в труде. Часто пренебрегали своим здоровьем. Как в военное, так и в мирное время вы бдительно следили за трудностями, иногда громоздившимися одна на другую. И всегда благоприятно разрешали их. Вы привели Пруссию к лаврам и славе и удостоили ее такого места в мировой истории, которого никто не мог и желать. Такие заслуги дают мне полное право открыть 23 сентября, в день 25-летнего юбилея, благодарственной молитвой Господу Богу за то, что Он послал мне вас в поддержку, дабы Его воля свершилась на земле. Еще раз приношу вам за все это признательность, от всего наполненного благодарностью сердца, желаю вам счастья и от души желаю, чтобы вы надолго еще сохранили силы для служения на благо трона и отчизны. Ваш вечно благодарный король и друг Вильгельм. Берлин, 23 сентября 1887 года по скриптам. В «Воспоминания об истекших 25 годах» посылаю вам изображение того здания, в котором нам пришлось обсуждать и выполнять столь ответственные решения, служившие всегда к чести и благу Пруссии, а ныне, надо надеяться, и Германии. Последнее письмо императора я получил 23 декабря 1887 года. По сравнению с предыдущими, по слогу и по почерку этого письма было заметно, что императору в последние три месяца Стало гораздо труднее письменно излагать свои мысли и самому писать. Но это не мешало ясности его суждений, проявлением отеческой чуткости к чувствам своего больного сына и монаршей заботливости о надлежащем образовании своего внука. Было бы несправедливо при воспроизведении этого письма что-либо улучшать в нем. Берлин, 23 декабря 1887 года. Прилагаю указ о назначении вашего сына действительным тайным советником с титулом превосходительства. Прошу вас, передайте этот указ сыну, отрада, которой я не хочу вас лишать. Полагаю, радость будет тройной, для вас, для вашего сына и для меня. Пользуясь случаем, скажу вам, почему я пока не отозвался на ваше предложение ближе познакомить моего внука, принца Вильгельма, с государственными делами ввиду плохого здоровья моего сына, кронпринца. Я вполне осознаю эту необходимость, но осуществление этого довольно затруднительно. Вы, конечно, знаете, что принятое мной по вашему совету вполне нормальное решение, чтобы мой внук В., когда для меня самого это невозможно, подписывал текущие бумаги гражданского и военного кабинетов и ставил свою подпись под словами «по высочайшему повелению», что решение это сильно раздражало кронпринца. В Пруссии до конца существования монархии сохранилось старинное словоупотребление, понимающее под кабинетом собственную канцелярию короля. В Пруссии существовали гражданские военные кабинеты, через них, по усмотрению короля, проходили дела, по поводу которых не может возникнуть вопрос об ответственности министров перед Оанттагом. Будто бы в Берлине уже думают о том, как его заменить. После спокойного обсуждения этого вопроса мой сын, наверное, успокоится. Гораздо труднее ему будет примириться с этим, если он узнает, что его сыну дается еще больший доступ к государственным делам и что к нему приставили даже штатского адъютанта. Так я в свое время называл моих реферирующих советников. Но все обстояло иначе, так как у короля отца моего был аргумент, чтобы назначить заместителя тогдашнему кронпринцу. И хотя предполагать, что я получу корону, можно было уже давно, объявление об этом последовало лишь когда мне исполнилось 44 года, и мой брат ввел меня в состав государственного министерства с титулом принца прусского. Этот пост требовал, чтобы при мне состоял опытный человек, который мог бы готовить меня к очередному заседанию Государственного министерства. Однако каждый день я получал политические депеши лишь после того, как последние, судя по количеству печатей на них, проходили через 4, 5, 6 рук. Вы предлагаете прикомандирование к моему внуку государственного сановника для простого конверсейшн, беседы, но это лишено того основания, который у меня в аналогичном случае была подготовка к определенной цели, и нет сомнения, что это еще больше рассердит моего сына. А этого нужно любым путем избегать. По этим причинам я предлагаю вам сохранить прежний способ освоения дел и знакомства с устройством государства, пусть это останется в обязанностях отдельных министерств. Может, эту обязанность можно будет разделить на два министерства так, как это было нынешней зимой, когда мой внук по своей воле стал посещать ведомства иностранных дел и Министерства финансов. А с Нового года эти можно сделать обязательным, эти визиты, присоединив к ним еще Министерство внутренних дел. Причем в отдельных случаях моему внуку можно было бы разрешить знакомиться с делами ведомства иностранных дел. Это продолжение уже определившегося порядка менее раздражит моего сына. Вы ведь помните, как он и резко возражает против этого. Прошу вас высказать ваше мнение по этому поводу. Желаю всем вам приятных праздников. Вам признательный Вильгельм будьте любезны прилагаемый присем патент контр ассигнировать прежде чем передать его дальше по назначению в